Окованные железом створки попросту оторвало и понесло по улице. Одна, будто пикирующий коршин, подрезала пару крыш и успокоилась в третьей. Вторая просто пропахала улицу и, выворотив каменное покрытие, завязла в мостовой, которую еще не успели дотянуть до арсенала. Разорванное тело Русика унесло еще дальше. Куда-то в район швейной мастерской. Ну что ж...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 Если успеть туда добежать и засесть, то сможем 2-3 мушкетных залпа по ним дать, пока те мимо будут проходить. Тяжелой картечью и пулями борта прошибить можно. Гребцов по левому борту накроем. А с верхней площадки через палбу можно достать и тех, кто по правому борту. А можно быть и гранату закинуть получится, если к нашему берегу жаться будут.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 «Ну что ж, надо поднажать. Всего-то и надо пробежать пару километров. Ради такого дела можно постараться установить рекорд по бегу». Не оглядываясь на отстающих бойцов, не успевающих за ним, со своими громоздкими мушкетами Олег прибавил ходу. На бегу усмехнулся. «Так вот что за корабль он заметил прошлой ночью. Выходят не хайты там крутились, а гроб северян.